Глава 8. Пекло. Дом. Сын. Голос Горца надтреснутый, и в нём чувствуется такая усталость, такая печаль. И ему всё равно. Ты пришёл. Оставь. Я не жилец. Оно, оно уже проникло в меня. Дима чуть отстранился, посмотрел в грязное, брошенное лицо отца, в его печальные, уставшие глаза. Его собственные сверкнули янтарем гневно. Не за тем я перси через половину улья, чтобы оставить тебя здесь, папа. Удумал тоже, помирить, бросить всех. Нет, ты будешь жить. Ради нее, ради меня, ради себя самого. Понял? Он чуть повысил голос. Горец снова сфокусировал взгляд. Ты не понимаешь. Да все я понимаю, давно уже понял. И давно надо было тебя найти, вытащить из этого дерьма, в которое ты сам себя загнал, отец. Так что давай, напрягись, один раз. Он глянул вниз, оценивая картину. Сын. Медаед снова глянул в лицо отца. Взгляд его с каждой минутой становился всё осмысленнее. Мне не чудится, это же ты, Дима. Медаед улыбнулся. Слёзы текли по его лицу против воли. Каким он помнил отца? Сильным, рассудительным. А сейчас? Сейчас надо помочь ему снова стать тем же, не обрубком с кашей безумия в голове. Это я, пап, на самом деле, прохрипел Дима. Я видел её и хочу к ней. Я тоже вижу её иногда, во снах, но я здесь, и ты мне нужен. Зачем ты ушёл? Злость сама собой рванулась в душе Димы, но он подавил этот порыв. Потому что я твой сын, а ты мой отец, и мы должны жить ради мамы. Должны жить, прошептал он, словно пробуя на вкус эти слова. Я не смогу, я слаб. Когда ты денешься, отец, я тебя не брошу, я помогу. Будет больно, но надо терпеть. Лишь бы только не умереть теперь от ран, подумал Дима. Сколько он здесь просидел? Долгость мы сохранять, временность он, малость возможность. Ржавой пилой по металлу проскрежетали слова близнеца того, что находился здесь, второго. Дима понял, иной был рядом, не давал отцу стать такой же стекляшкой и тоже ослаб. Давай-ка выбираться отсюда. Подлечу тебя, всё будет нормально, пап. Ты готов? Горец выдохнул, пробормотал что-то. Эмоций у него почти не было, равнодушие к своей участи и к жизни. И тут же ощущалось слабое, только-только родившееся или воспрявшее из пепла воля. Та самая, несгибаемая, не давшая тогда умереть Сойке. Та самая, переборовшая и снова, когда Нестор появился в первый раз, и другого, Серова. который почти убил их троих. Дима надавил на это, снова посылаемый изъобраза отцу. Я слышу тебя, сын. Держись тогда и не смей умирать. Будет больно. Вот съешь. Он вложил горцу в рот чёрную жемчужину, и медоед, обхватив отца, о пекло, какой ж он худой, сдёрнул его с черноты. Захрустело стекло. Отец зарычал, вцепился свободной рукой в плечо Димы. Пальцы второй руки рассыпались чёрными осколками. Пошла кровь до самой кисти. Ноги, ступни, голени остались с одной стороны совсем без мяса, обнажив кость, и тоже пошла кровь. Быстро подняв отца на руки, как любимую женщину, пекла, да он же не весит ничего. Дима понес отца с черноты, оставляя за собой дорожку из крови, быстро спекающихся в стеклянные осколки. Перенеся отца на землю, Горец стонал. Дима метнулся к рюкзаку, оставленному за домом, вернулся, распотрошил его, нашел под сумок с медикаментами. Спек – это первое. Шприц с белой жидкостью оказался в руке. Горец быстро терял кровь. Раны страшные, особенно на ногах. Без раздумий, содрав с груди полуиздевавшую тряпку, ваткнул иглу в сердце. Прошло несколько секунд, и Горец глубоко вдохнул, с хрипом, словно вынырнул из воды. Сирпы. Позже терпи. Медоед прижал отца к земле и принялся обрабатывать его раны. На краях оставались кусочки стекла, пришлось на живую соскабливать их крюком. Действовал по наитию, хотя и проходил умятного краткий полевой курс медицины. Давно, правда, но воспоминания сами собой всплыли из памяти. Работал быстро, и спустя полчаса уже обматывал бинтами чистые залитые био-гелем раны. Еще бы не помешало обмыть отца полностью, но это позже. Пусть в себя придет сначала хотя бы немного. Горец уснул. Спек уже перестал действовать. Диму стало огляделся. Здесь почти ничего не изменилось, только травой всё поросло. До да стекла окон дома пылью затянуло. В доме тоже всё было так, как и помнил медоед с того последнего дня, когда находился здесь. Отец до странности ничего не тронул. Пустой холодильник, рядом только несколько палетов с бутылками воды, один из которых Дима использовал, чтобы промыть рану отца. Надо будет смотаться на ближние кластеры, еды натаскать. Отцу много понадобится. Пекло дом 3 дня спустя. Первые сутки Дима почти не отходил от горца, сидел рядом, держа за здоровую руку. Отец в основном спал, иногда во сне бредил, вскрикивал и просыпался, найдя взглядом Диму, успокаивался и крепче сжимал его руку, словно боясь остаться один. снова потерять у Димы сердце кровью обливалось, когда он смотрел на отца, и в голове тяжёлые мысли и переживания, которые ни выбросить, и не отгородиться. Поговорить пока не удавалось, горец был слишком слаб. Медоедc кормил ему все свои припасы, найденные в доме консервы использовать не стал. Половина банок вздулись, а остальное и проверять не стал, выбросил на черноту. На второй день Дима таки решился оставить горца и ушёл на ближайший городской кластер за едой. Потратил на это половину дня, но задачу выполнил. Отец так и спал. Это хорошо, думал Дима, смотря на него, и внутри всё сжималось. Идиот, думал парень про себя. Какой же он дурак, зачем ушёл тогда после смерти мамы? Мог найти слова найти нужные, успокоить, не дать отцу скатиться в то безумие, на которое он себя обрёк. Да, пришлось бы тяжело, но они бы остались вместе и вместе бы пережили эту страшную потерю. Отца Дима обмыл вечером, когда менял повязки. Потратил на это почти всю воду. Кой как подстриг ему волосы. Бороду трогать не стал, сам потом побреется, когда восстановится. Или оставит, не это важно. Главное, чтобы в себя пришел. Из худавшее в шрамах тела горца примелось и на вужес, еще и раны эти, слезы сами собой наворачивались. На третий день раны горца почти полностью закрылись розовой тонкой еще кожей, спасибо его бешенной регенерации и имевшемуся у Димы запасу черного жемчуга, которого однако могло и не хватить. Еду тоже почти всю горец съедал. Надо было снова идти. И вот наконец начали полноценно разговаривать. Первые дни это был неуверенный обмен фразами. Когда отец полностью все осознал, осознал себя самое главное, ему стало жутко стыдно за свое состояние и беспомощность, что сын как квочка хлопочет над ним. Дима за эти дни и сам немного похудел. Все запасы на отца уходили, да и нервов жжок изрядно. Сын. Обратился он однажды к Диме, когда тот вынес его на улицу. Сам горец еще ходить не мог, ноги не держали. Мясо под кожей только-только нарастать начало. Про пальцы и говорить еще нечего. Уродливое культя вместо кисти. Тебе отдохнуть надо и поесть самому плотно. Оспею еще. Надо в город за припасами. Думаю завтра сходить. Тогда и поем плотно. Ты изменился очень. Дима чуть усмехнулся, посмотрел вперёд, на опушку леса за чернотой. Близнецов, кстати, уже давно не было. Они ушли спустя час, когда Дима закончил с ранами отца. До того времени они безмолвными столбиками стояли метрах в пяти от них на мёртвой земле. Когда Дима закончил с ранами, они прощёлкали что-то и провалились, уйдя в другую плоскость, на более высокие метрики мира. Так изменился Все мы изменились, не весело ответил сын. Расскажи, что было. Мало хорошего, пап. Мы не святые. Дима снова усмехнулся и взглянул на Горца. Глаза его наливались жизнью, с каждым часом он восстанавливался все больше, а переживания сына утихали. Самое опасное время миновало. По сравнению с тем призраком, которого Медаев нашел, сейчас отец выглядел почти нормально. Во сне, правда, все еще продолжал бредить, звал его и Сойку, или угрожал всех убить и всем отомстить. Я сейчас чай принесу. Медаев ушел в дом, а Горец задумался в который уже раз. Вот как так вышло, что они потерялись, обезумели и разошлись. Горец с задраганием вспоминал те дни и месяцы, прошедшие словно в пелине, в крови и безостановочной рубке. Он сам, будто стал таким же зараженным, голодным до крови и убийств. А отомстить? Но кому? Тех тварей, убивших Сойко, он так и не нашел, хотя и убил с десяток иных за это время. Где-то здесь у дома он зачем-то закопал жемчуг, когда вернулся с десяток шариков в трепице. Раз уж Улит так распорядился, и он не умер, надо входить в режим приёма. Э, вот почему, кстати, не умер. На Чернотевец я провёл не меньше 3 дней, задал он себе вопрос. Вернулся сын с порящими чашками в руках, присел рядом. Рассказывай, сын, я знаю, что есть что рассказать. И Дима начал говорить, начал с того момента, как ушёл убежал. Они проговорили до самой темноты. Отец вы спрашивал обо всём, обо всех деталях. Ему было интересно всё: каждый аспект и любая мелочь. Посмеялся моменту с гранатой в гостинице на Малине у Муровых и ищу десятку забавных случаев. И он, что самое главное, не осуждал, не кривил лицо, когда сын описывал свою жизнь среди бандитов. Даже в эмоциях не осуждал. Дим это тоже ощущал. Они оба сейчас были полностью открыты друг другу, и Медоед испытывал огромную благодарность за это, хотя и ждал осуждения, понимая прекрасно, что вёл тогда отнюдь не лучший образ жизни. И горец, слушая сына, казалось и сам переживал все те эмоции, ту боль, которую пришлось испытать, и те радостные моменты, которые скрашивали извилистый и довольно трудный жизненный путь Димы. Спрашивал горец и про эмпатию. Медаиет показал отцу и даже передал весь алфавит. Удивительно, но Горец принял его разом, и спустя какой-то час Дима принял первый мысли образ простенький, но все же. И с этого момента Медаиет начал дублировать рассказ и мысли образами, которые гораздо эффективнее слов. Повествование после этого довольно таки ускорилось. Дима даже удивился, ему самому немало времени понадобилось, чтобы освоить этот язык. А отец вот так с ходу понял, что к чему. Когда рассказ дошёл до последних событий, горец попросил подробнее рассказать о том илитнике. Когда Дима закончил, отец некоторое время молчал, вспоминая что-то, и проговорил: Видел я таких, и тоже недавно, когда сюда шёл. Помню, конечно, мало что, но с ними сложнее было. Двоих или троих уделал. быстрой гадиной и умнее обычных высших. Что бы это могло значить только? Похожие твари и в таких разных местах. И ещё, что-то мне подсказывает, что они отсюда, но ну, в смысле здесь, в пекле появились. А почему ты так думаешь? Во-первых, те, которых я порубил, они мне встретились в неделях двух-трёх отсюда, на северо-запад, если не ошибаюсь. Там вообще, заражёнными что-то странное творилось. Во-вторых, ты говоришь, что гранитный разрушила орда, пришедшая со стороны пекла. Но и та тварь, которую Мятный со своими прикончил, ползла из, а не в пекло. Аргументы так себе понимаю, но чуйка говорит, что я скорее всего прав. На некоторое время они замолчали. Диме по большому счёту сейчас было плевать на всех заражённых мира, но и не отметить странные совпадения нельзя. Да и не бывает в Ульиса совпадений. Уж в этом Медоеду уверился на все 100%. О всех событий есть причина, и даже если кажется, что нет или её не видно, она имеется. Чего уж говорить, если даже встречу Медоеда с Анжеликой Нестор предвидел? И это же их встреча тоже будет иметь некие последствия в грядущих событиях. Не на это ли Нестор и намекал? Должно что-то случиться или уже случилось. Отец задал вопрос, будто мысли прочёл. А что думаешь про Нестора? Как он со всем этим связан? Голос его звучал сейчас глухо. Напрямую связан, я уверен. Разговор у нас с ним долгий был, рассказывал же уже. Думаю, встретим его ещё. Нужно ему от нас что-то. И придёт он, скорее всего, когда мы в Гвардейский вернёмся. Снова замолчали на некоторое время. На улицу уже опускались сумерки. Небо там, где садилось солнце, окрасилось в оранжевый, а лес вокруг всё больше погружаясь в тени, чернел, сливаясь с окружающий дом мёртвой землёй. Меданец снова сходил за чаем, притащил ещё под открытой банке тушёнки и продолжил рассказ. Оставалось уже немного. Горец, когда речь зашла о друзьях, порадовался, что там всё в порядке, спросил о каждом. А сюда долго дорогу искал, спросил отец. Дима улыбнулся, хотя и с содроганием вспомнил то путешествие с близнецом. Да нет, пап, От отсечки, если считать, за четыре дня добрался, огорожил он горца. С этим так вообще интересно вышло, продолжил Дима. Минут двадцать он еще говорил и даже попытался собрать мысли, образ. Вышло правда совсем не то, но отец вроде бы понял. Во всяком случае, что посредством черноты можно передвигаться на огромные расстояния, уяснил. Как и то, что это крайне опасно. Спросил о близнецах. А ты не опасаешься их? Конкретно этих? Нет, пап. Собственно, без их помощи ни я, ни ты не выжили бы. Меня бы та, сука, замочила и прикончила, а ты здесь стеклом осыпался бы. Близнец тебя поддерживал хрен знает сколько времени, пап, и сам даже ослаб, как я понял. Горец на это только хмыкнул, взращивая в себе столько времени уверенность, что в смерти сойки виноваты ины. Сейчас очень трудно было изменить это. Да и сам по себе контакт Димы с ними это что-то запредельное. Он-то с ними контактировал только посредством силы. Чудные дела твои. Только и проговорил Горец в итоге. Вот в принципе и все, закончил Дима. Отодрал тебя от стекла этого, раны обработал, ну а дальше знаешь. Горец улыбнулся. обнял здоровой рукой сидящего рядом Диму за плечи и притянул к себе. Спасибо, сын, и прости, что всё так скверно вышло у нас. Да нормально всё, пап. И ты тоже меня прости. Нельзя нам тогда расставаться было. Повёл тоже себя, ну как, как чёрт знает что. Забудь, сын, это всё прошло. Главное, мы здесь, и мы живы, и будем жить, и будем помнить. Так они просидели молча ещё некоторое время. Затем Дима помог Горцу добраться до туалета и отнёс его в кровать. Ходить сам он ещё не мог, стоять только, и то совсем недолго. На ноги Горт встал через 4 дня от того разговора, но был пока слаб. Ходить за едой Диме приходилось всё ещё одному. Отец сетовал на своё состояние, но и поделать ничего не мог. Ему и десяток метров пока трудно было пройти самому, но он уже начал напрягать мышцы упражнениями, комплексами разминки и тому подобным. Быть развалюхой он не привык. Возникла и нехватка чёрного жемчуга. Отец, восстанавливаясь, потреблял их не по одной в день. Поэтому Диме пришлось ещё и на охоту выходить. С добычей шариков проблем в целом не возникало. Единственное, что в первый поход со вторым элитником вышел затык. На шум драки прибежала ещё одна стая, и Диме пришлось убегать самому, растягивая свору заражённых и убивая тварей по одной-две. Хорошо ещё те между собой драться начали, облегчили медоеду задачу. Во второй раз уже действовал осторожнее. Выщёлкнул из-за укрытия с двигами свиту и только потом напал на элитника. Да и с мечами схватки проходили гораздо веселее. Клинки просто пели в руках, напиваясь крови, растекая плоть, как горячий нож масло. Не забывал и про крюки, периодически меняя оружие. Но Дима не забывался и старался не упиваться драками. Ещё через 3 дня горец начал вполне сносно передвигаться по территории их маленького поселения, выполнял несложную работу. Выкосил всю траву у дома, готовил еду, пока не было сына, и занимался всё время, увеличивая нагрузку. Мясо на ногах уже наросло, и теперь оставалось только восстановить былую форму. Пальцы на руке росли не так быстро. Кисть сейчас выглядела довольно уродливо. Короткие розовые обрубки постоянно чесались. Кожа местами шелушилась, но горец не обращал на это внимания, зная, что всё идёт своим чередом. К концу второй недели горец уже практически восстановился. Во всяком случае, передвигался вполне бодро. Полностью ушла бледность с лица, тело обрасло мясом и появился мышечный рельеф, а не костный. Пальцы на руке ещё не отрасли полностью, но теперь хотя бы выглядели не так ужасно. Двигать ими горец почти не мог, но уже пытался разрабатывать руку. Начали и упражняться вместе, и с оружием тоже. Вместо мечей, правда, использовали срезанные димы в лесу прямые ветки. Медоед радовался, видя, как с каждым днём отец возвращает былую силу и форму. С его серпами произошло что-то непонятное. Они почернели. Кожаные ленты рассыпались стеклом, а вот серостальная с тёмными прожилками кость стала дымчато-чёрной, напоминая то самое стекло с черноты. но при этом свойств своих совершенно не потеряли отец сказал подержав их в руке что они всё так же живы и жаждут крови что именно за изменения произошли с клинками кроме изменения цвета не горец с ними даёт не понимали но как сказал отец выяснится на первой же охоте которую он планировал организовать уже скоро засиделся мол а раскидать стаю заражённых и одной руки хватит Да и дары неделесь никуда. Появились и новые какие-то, но Горцев сейчас только ощущал, а шесть штук, что именно делают, не знал, вернее, не помнил. Использовал-то в беспамятстве. Дима только головой качал, охреневая. 20 с лишним заточенных для драки даров. Отец и до этого машиной смерти был, а сейчас закопанный Горцем возле дома жемчуг тоже нашли. 11 белых шариков. Охренительно много. Половину камелота выкупить совсем персоналом можно или малину. Отец сразу же заставил Диму принять одно, мол, силы много не бывает. А в петле это как нельзя актуально. Отказываться медоед, конечно же, не стал. Горец ко всему прочему и поделил их поровну. Пять штук ему самому хватит почти на год, а остальные сыну и Анжелике. Дима вспомнил короткий разговор. "Любишь её?" спросил отец через пару дней после рассказа Медоеда. Дима ответил не сразу. "Как понять, любит он Анжелику или нет? Не на словах, а вот на самом деле". "Да, пап, люблю", уверенно произнёс Медоед, ощущая, как на душе стало теплее. Скучал по девушке, и эта разлука сама по себе не её причина. Было очень неприятно, но тут уж никак. Пока отец полностью не восстановится, двигать в гвардейский нельзя. Вряд ли близнец подбросит их обоих через черноту, да и риск огромен. Если сам Дима в себе уверен, то как обернулось бы с Горцем, неясно. Так что идти придется по пеклу. Почти два месяца пути, примерно полторы тысячи километров до гвардейского. Если не спешить и не случится никаких задержек в пути, а здесь без задержек, ну, сложно мягко говоря. За жемчугом вдвоём вышли на следующий день. Горец шёл по лесу и прямо-таки излучал радость, получал истинное наслаждение. Давненько он этого ощущения не чувствовал. Он жил, не существовал, а именно жил. Сын рядом. Вот идёт по правую руку. Что ещё надо? Да, не хватает сойки. Очень не хватает. Но она жива в их сердцах и будет жить пока живы они. Сначала решили сходить к реке, а затем по берегу выйти к городскому кластеру и пошариться там, продуктов тех же набрать. Горец улыбнулся какой-то своей мысли и произнёс: "Впечатление, что ты меня в поход повёл". Как в первый раз? Помнишь, на озеро ходили. Дима ответил улыбкой. Конечно, он помнил, ответил мыслеобразом, и быстрее, и информативнее. Лес вокруг, а точнее его кусок, вырванный из другого мира, встревоженно голосил нам множество ладов. Птицы, совершенно сбитые с толку, бешено чирикали и носились среди веток. Мелкие грызуны вроде белок тоже, как и птицы, скакали туда-сюда, перепрыгивая с ветку на ветку или перемещаясь по стволам деревьев. На этот гомон не горец и не медоед внимания не обращали, хотя и доставляло некое удовлетворение это буйство жизни среди края смерти, коем являлось пекло. Заражённых вокруг в лесу не было. Дима за эти дни извёл и выгнал самых ретивых. Да и немного их было на этой проплешине леса размером двадцать на пятнадцать примерно километров. Тварям здесь делать совершенно было нечего. Единственный регулярно прилетающий сюда медведь либо оказывается съеден, либо успевает развиться в монстра, который и сам кого хочешь съест. Даже лотереечек из такого зверя может легко помериться силами и с кусачем, развившимся из человека или собаки. Про элиту и говорить нечего. Другие животные проваливающиеся сюда с лесными кластерами до 17 кг не дотягивали. Зайца в основном. Их Дима иногда видел. Вот где они прячутся от заражённых тоже загадка. На берег реки вышли к полудню, через пару часов как ушли из дома, и побросав рюкзаки на землю, присели. Медоед полез в свой, достать бутерброды и термос с чаем. А вот на противоположном берегу умирал город. Перезагрузка на том кластере происходила рано утром, так что сейчас там в самый разгар резни. Дадим и с горцем долетали отдельные звуки: особо громкие крики раздираемых людей, скрежет металла, когда кузов машины рвут когтями, визги сигнализаций этих же машин. Но вот того гула, того страшного воя тысяч умирающих людей, слышно почему-то не было, словно река скрадывала этот звук. Как граница, разделяя область ужаса и смерти от островка спокойствия, где не льются потоками кровь, не вываливаются кишки из распоротых животов, чтобы тут же быть съеденными вечно голодными тварями, рвущими плоть наживую, опьянёнными концентрированным страхом сотен жертв. А я уже и забыл, как это, произнёс горец, смотнув головой в сторону города. Вообще мало что помню с того момента. Иногда только бывали проблески, чаще всего по ночам. Несколько раз помню, я тебя видел. Сейчас понимаю, что это ты был, сын. С людьми с какими-то всегда. А тогда я из себя-то осознать не мог. Дима удивился. Неужели те сны были двухсторонними? Очередная загадка. Если уж и отец видел меня в то же самое время, размышлял Дима. Ладно об этом. Как ты там говорил? Прошло и прошло, произнёс Медоед. Главное, что сейчас нормально всё. Точно, ответил горец, запив съеденный бутерброд. Пойдём? По берегу реки прошли километров 5 и вышли на границу с городом. Этот кластер оказался выединна чисто. Но он был прибрезжным, а берегорек, как известно, это чуть ли не основные маршруты движения больших масс зараженных, так что тварей здесь хватало, причем всяких, от мелочи до прилично развитых, но без элиты. Эти монстры всегда идут за перезагрузками, за свежим мясом, если только одиночки какие-нибудь остаются, бродящие своими путями. Вот на такого одиночку медаец с горцем нет. не нарвались. Нарвался заражённый. Эмпатия отца существенно усилилась за время его безумия. И пусть радиус не особо увеличился, но произошёл именно качественный скачок. Потому скорее всего, отец смог так быстро понять мысль речи, как обозвал этот метод для себя Дима. Шли под невидимостью одним из главных навыков Горца. Хотя, как он сам сказал, последние месяцы его почти не использовал. От драк убегал редко. Элитника Горец, понятное дело, заметил первым, точно обрисовав самого монстра, где он и что делает. Поразительно чёткий мысли-образ, удивился Дима, словно отец снял слепок со своего эмпатического восприятия и передал его медоеду. Отчасти только поэтому мысли-образу пари не понял нынешние возможности Горца. Ему самому до этого нет, недалеко. Отец пошёл несколько другим путём в своём развитии, и именно заражённых он стал чувствовать гораздо глубже, возможно, даже того странного элитника нашёл бы. Чудище сидело на набережной и грызло тушу, то ли рубера, то ли пойманного кусача, отрывая огромные кровоточащие куски. До монстра было ещё метров 300. Река в этом месте плавно изгибалась, и дома пока не давали увидеть чудище визуально. Я сам сын попробую. Если что, вмешаешься, произнёс горец, когда они уже выходили на прямую и увидели элитника, гору гипертрофированно развитого мяса, заключённого в толстую, даже на первый взгляд, костяную, шепастую броню. Тот в свою очередь людей пока не видел, да и не смог бы, горец невидимость пока не снимал. Подойдём метров на 100, и я начну, сказал горец. Дима угукнул в ответ и спросил: "А новое покажешь что-нибудь?" Горец усмехнулся, показав на секунду оскал острых зубов и пожал плечами: "Если нащупаю. Но ну всё, готовься, снимаю невидимость". Мир вокруг стал намного чётче и ярче. Если не знаешь о таком эффекте, то и не заметишь. Они с Горцем шли по дороге между рядов разбитых машин. Тварь находилась на тротуаре широкой набережной и к людям сидела боком. Уже слышалось невольное взрыкивание и пауркивание, словно монстр разговаривал сам с собой и ругался на неудачи последних дней. Об этом косвенно говорили и эмоции. Кроме все поглощающего голода и ярости ощущалась досада и вполне человеческая обида на все и всех вокруг. Я пошел. Сказал Горец и припустил легким бегом вперед. Еще стукнул рукой ацю клинка по кузову легковушки, привлекая внимание монстра. Дима вышел из-за машин следом, но не спешил, знал, что отец справится. Элитник от громкого с родни выстрелу звука, прозвучавшего почти в почти полной тишине, встрепенулся, поразительно быстро для своей огромной и с виду неповоротливой туша принял боевую стойку. И с явным удивлением, быстро перетекшим в предвкушение, уставился своими бусинами глазами на людей, бегущих к нему в лапы. Голова монстра шеи не имела, росла сразу из огромного переразвитого плечевого пояса, приплюснутое, бугрящееся бляшками брони, с пастью такого размера, что легко откусила бы от Димы половину. Уркнув, элитник резво рванул на горца. Только брусчатка в разные стороны из-под внушительных когтей полетела. Горец тоже ускорился, отвел клинок чуть в сторону, держав низо стрием, и вот тварь ворвалась в радиус воздействия серпов, резко затормозила, эмоции пробило извечным страхом, тут же родилось и непонимание. Врага нет, перед ним мягкая теляя букашка, и в этот момент Горец еще и зверя спустил. О, как же он целён у меня на привизе, слепой ещё щенок. Такая мысль пришла ошарашенному медоеду. Тварь и так сбитую с толку ментальным ударом сбила и слаб. И вот сейчас монстр ощутил настоящий страх. Перед ним был враг. Только они так могут. Диму тоже зацепило, и это было довольно неприятно. Не ожидал он такого напора. Закончилось всё очень быстро. Монстр только ещё поднимался на лапы, чтобы попытаться убежать. Как горец исчез, мигнув в чудище на шепастый горб и вбил в него удар. Затем ещё один и ещё, очень быстро. Хрустнуло, треснуло громко, и броник капюшон, промявшись внутрь, фатально повредил споровый мешок, мгновенно убив этимолитника. Туша чудища грузно осела на тротуар, и за ней её лапы начали быстро вздрагивать. Дима присвистнул. Да уж, сил у отца меньше ни разу не стало. Горят стоя на спине огромного мёртвого монстра, повёл чуть рукой и изломанные ударами костяную пластину с треском рвущейся плоти сорвало в сторону, открыв повреждённый споровый мешок и начал там копаться. Дима уже подошёл, поморщившись. Воняло от тварь хуже, чем если открыть холодильник на давно обесточенном кластере. Три штуки, сказал горец, выпрямившись и спрыгнув с монстра. Домой вернулись ночью, уже в темноте, но зато притащили много еды. Нести большую часть пришлось Диме, у него обе руки здоровые, а горец нёс только вместительный рюкзак. За боевое прикрытие тоже он отвечал. Дима в схватках поучаствовал только один раз, и то только чтобы напоить клинки. За остальное время вылазки убили ещё трёх элитников. Один из них был таким же одиночкой, а остальные в при свитах. Впрочем, проблем не возникло. Отец, действуя даже одной рукой, сел смерц налево и направо. У Димы, наблюдавшего за горцом, даже сложилось впечатление, что его дары на автомате активируются именно в нужный момент, и что отец даже не следит за этим специально. Пришлось, правда, искать новую одежду. После сражений отец был весь в крови, словно искупался в ней, и выглядел жутковато, особенно с довольной зубастой улыбкой на лице. И Дима понял, как он сам смотрелся, когда вышел к конжельике и шмели у после убийства элитника. Усмехнулся даже. Картинка-то еще. А отец радовался искренне. Тело наливалось силой, то страшное беспамятство и слабость почти полностью ушли. Он чувствует, ощущает снова этот мир, а не только слепую ярость и жажду крови. Он снова силён, и главное, он не один. И медоет радовался вместе с ним. Парень ощущал, в душе осталось уже совсем немного той холодной пустоты, того гнетущего, топящего уныния, которое поглотило его с головой после смерти матери. Первый, кто начал заполнять эту пустоту, стала Рита. Да нет, не она, подумал Медоет. Рита сбила, сшибла, снесла в бездну, в пекло, взорвала своим безудержным напором какую-то печать, замок, на который он сам заперся от всего мира. Заполнять пустоту в душе начала ангелика. Да, именно она. А теперь вот и отец. Дима радовался так же, как и горец. радовался в виде как отец снова расправляет плечи, выпрямляется и сбивает ржавчину со своего душевного стержня. Горец зажигал души на самом деле. Дима так не мог, но это не напрягало. У него другое предназначение, другой путь. Хотелось, конечно, идти этим путём рядом с родными, с отцом, но что-то в глубине души, в самых потаённых уголках твердило: Что это нынешнее спокойствие тоже не надолго? О чём думаешь, сын? спросил горец. Они уже почти подошли к дому. Дима не знал, говорить ли нета своих тревогах. Затем плюнул и рассказал: "Тревожно как-то немного, ждёт на что-то впереди очень нехорошее". Отец приблизился, положил руку на плечо и чуть сжал: "Не думай об этом сейчас". Давай насладимся спокойствием, пока оно ещё есть. У тебя тоже? Горец устремил свой взгляд вдаль, снова посмотрел на сына и сказал: "Тучи сгущаются, я это ощущаю, но буря пока не близко". После этого первого выхода выбирались на вылоски уже каждый день. ходили недалеко, буквально чтобы уже вечером или ночью вернуться домой. Вторая рука всё лучше слушалась Горца, и он уже мог держать и ложку, и нож, и даже свой второй серп. Но сил в кисти было ещё недостаточно. Однако с каждым днём их прибавлялось, и каждый день он с сыном тренировался. И очень радовало, что Дима не забыл его уроки. Конечно, сравниться во владении именно мечами с Горцом не мог, Но вот на ножах перебивал в 10 поединках из 10. Это и рукапашки касалось. Горец при всей своей силе и быстроте попросту не умел драться как сын. А если Дима ещё и дар свой активировал, то можно сразу самому себе ломать шею посредством нырка головой вперёд с места в твёрдую поверхность, потому что в этом случае с сыном справиться без применения уже своих даров вообще нереально. Также горит всё время пытался нащупать и свои новые дары. В состоянии транса он их видел, но вот осознанно активировать не получалось, как и понять, что они делают. Единственным успехом стала только активация ещё одного спектра сенсорики. Он мог ощутить на расстоянии около 100 м биение сердец живых существ, ток их крови и проходящие по нервам импульсы. Огромное подспорье эмпатии, если вдруг найдётся тварь, умеющая закрывать эмоциональную сферу. Вечер, почти уже ночь. Они сидели на крыльце дома, пили чай после ужина, разговаривали о грядущих делах. Настало пора возвращаться в Гвардейский. Здесь, по сути, уже делать нечего. Горец практически восстановился. Рука уже вполне нормально ощущалась. Ноги восстановились уже давно. Вообще двинуться в путь можно было уже как дня три, но что-то держало, будто не давало уйти, словно они здесь еще не все закончили. Оформить же в осознанную мысль это ощущение не удавалось ни Диме, ни Горцу. К дороге они были готовы, запасов еды оставалось на день, так что в доме не придется ничего оставлять, а в остальном все свое с собой, а чего нет, найдут в пути. Ну что, завтра идём? спросил отец. Дима несколько секунд молчал, вдыхая ароматный чай. Ветра сейчас совсем не было, и душистый пар поднимался от чашки строго вверх. Стояла тишина, и тьма наступающей ночи уже окутала мир. Окружающая дом чернота ещё больше затемняла, и казалось, что они находятся на небольшом островке посреди вселенского провала. К слову, Дима так и ощущал черноту. грандиозным провалом в пространстве, не пропастью, а именно провалом во все стороны, вверх и вниз. Стоя на мёртвой земле, он ощущал нарастающее с каждой секундой чувство страха, сродни тому, когда стоишь на краю небоскрёба. Это единственная более-менее близкая аналогия, которую смог подобрать. Медоеду казалось, что он стоит над пустотой, и сама эта стеклянная земля мембрана Как откуда пришло это определение, он не помнил. На самом деле очень хрупкое и не толще волоса. Стоит только посильнее топнуть каблуком берца, и упадёшь в бесконечность. Да, жуткое ощущение. И ещё и тянет медленно из души что-то. Как сам Дима понял, это тянущее ощущение и есть то самое постепенное остекленение всего материального. И он понимал теперь, Откуда и то чувство абсолютной дезориентации. Если там за этой мембраной некая многомерность, которая растворяла его разум с невероятной скоростью и которую его примитивный человеческий мозг и разум даже осознать не в состоянии, то здесь это лишь отголоски того самого необъятного, что сводило с ума. Чего ещё Медаёт не понимал, так это чем является эта самая мембрана. Что это за материя такая? И как соединить внутреннее ощущение, что стоишь над пропастью на тончайшей хрупкой поверхности, и реальную толщину мёртвой земли? Копать её, конечно, не копал, но сантиметров 20 в глубину лопатой продолбил не так давно. Сплошной стеклянный монолит. И вот этот диссонанс внутреннего ощущения и внешнего заставлял мозги кипеть. Учёный какой может и разобрался бы, но не Дима. Пока во всяком случае. А теж же всего этого не чувствовал. Специально сравнивали ощущения. Для горца чернота являлась такой же твердой и незыблемой поверхностью, как и обычная земля. Да, крутит вестибулярку, но не более того. То же странность. С одной стороны, он там не был. Может, это и есть то условие, при котором начинаешь ощущать черноту глубже. Или всё, как часто говорил, стопар, намного проще. Но ну да, пап, пойдём завтра. Чего тянуть? ответил Дима. Отец чуть улыбнулся. Да и ждут тебя там. Не это главное, пап, произнёс Дима. Горец теперь улыбнулся во весь свой зубной состав, потрепал сына по волосам и сказал: Да ладно уж, сын, думаешь, не видно, как по вечерам тебя терзает? На весь дом слышно. И не надо, Дим, остановил он готового возразить парня. Я всё понимаю, и это нормально. Завтра пойдём. Отец порой знал куда лучше, что на душе у сына. И ведь на самом деле с каждым днём Диму тянуло в гвардейский всё больше и больше. Вышли, как и планировали, на следующий день с утра. С вечера ещё пока не легли спать, прикинули маршрут. Самое главное надо пересечь реку. А это значит, им нужно выйти на городские кластеры по эту сторону, найти самое простое плавсредство и перейти реку. Дальше уже просто. Горец планировал дождаться свободного коридора и спокойно, без напрягов, выбраться к пограничью, а там уже соориентируются. Дима в свой прошлый раз, выбираясь в одиночку, никаких коридоров не ждал, ломился на прямую, поэтому и нарывался так часто. Сейчас же с отцом путь обещал стать намного более спокойным. Надо бы расспросить про эти коридоры, сделал ещё одну заметку в уме Дима. Шли по опушке леса сейчас уже вдоль реки, почти выбрались в город. Дом покинули часа 2 назад. Заперли, посидели на дорожку и попрощались. Когда вернуться ещё неизвестно. По лесу идти приятно. Нет тех запахов, нет куч останков. Здесь всё живое, даже воздух. Нет того унылого ощущения обречённости. Но скоро все эти прелести придётся видеть и ощущать довольно долгое время. Лифта с близнецом не предвидится. Круто, конечно, тысячи километров за сутки перепрыгнуть. Да и непонятно, переживёт ли отец такое путешествие. Рисковать так никто не станет, естественно. Рядом с границей кластера среди деревьев начали появляться останки. Люди пытались спасти изначившего организировать города, их встречали здесь, в лесу, встречали и жрали заживо. Стараясь не наступать на костяки, горецо Дима извилистым путём вышли в город, на набережную, начавшуюся, как всегда, резко. Берек реки пошёл вверх и упёрся в ровный срез тротуара. В городе останков было намного больше. По мере приближения к границе количество их неизменно увеличивалось, и теперь почти всё видимое пространство оказалось ими устлано. Перезагружался кластер днём, в обед и, похоже, в выходной день. Очень много людей гуляли на улице. Дима помнил этот кластер. Он из разряда мясных. Вообще, в пекле все соты мясные. Различие лишь в местоположении мяса, либо оно на улице, либо по квартирам. На этом еда в момент провала находилась на улице. Буквально в 200 м от границы имелся и мост, разрушенный, как и всегда. Центральные пролёты целых 2 обрушились в воду, утянув за собой много машин. Река здесь достаточно широкая, метров за 80, и расстояние между мостами метров 30. Полосы дороги по три в каждую сторону забиты искорёженными машинами, и между ними, на них, кости и обрывки одежды разных цветов, побуревшие потёки крови, обычная для пекла картина. Прошли мост, заглядывать на него не стали. Шли по краю набережной у ограды, чтобы не пропустить причал. Обстановка вокруг, как и на любом кластере в пекле, удручала. Хорошо, ещё место здесь открытое. Есть хоть какое-то движение воздуха над рекой, уносящее гнилостный запах. Вон, вроде причал дальше, заметил Медоед. В метрах в 300 дальше имелся узкий спуск к воде и небольшая пристань с двумя привязанными к бакам весельными лодками. Как по заказу, даже две, ответил горец, перегнувшись через ограду, чтобы лучше разглядеть. Ну и отлично. произнес Дима и вдруг насторожился. Что-то изменилось, но понять, что именно, пока не удавалось. Чуйка еще заворочилась. Что ты ощущаешь? Горец тоже сначала ощутил напряжение сына, а затем и у самого засвербело. Не могу понять, пап, ответил нахмурившийся Медаев. Что-то зараженное, сказал Горец. Двигутся как-то странно. Точно на пару секунд медовец застыл. Хороводом будто идут, а вот здесь пусто, задумчиво проговорил горец. За теми домами. Ну-ка, давай по-другому попробуем. Поп. Есть знакомец наш общий, похоже. И правда, эмпатии не ощущается. Не понял. сказал сначала Дима, но уже начал догадываться, о ком говорит горец. Вот же срань! Откуда этот ублюдочный литник здесь и почему именно сейчас? Горец нахмурился ещё больше. Он не один. Со стороны леса послышались далёкие взрыки. За домами, куда сначала указывал горец, что-то громыхнуло, словно нечто тяжёлое упало на металлическую поверхность. Протяжно заскрижалила и у Димы начала отваливаться челюсть. Через ряд трехэтажных домов с ажурной под старину лепниной на фасадах со двора в сторону людей размеренно кувыркаясь летела измятая легковушка. Весь ее полет Медаев воспринимал словно в замедленной съемке, настолько поразила его эта невозможная картина, и тут же время снова побежала, как и полагается. Машина с громким лязгом, разбрасывая в сторону осколки пластика и еще какие-то запчасти, грянула с асфальт метрах в двадцати в стороне от охреневших путников. С ковырками и грохотом автомобиль протащила по энерции до самой ограды и, проломив ее, эта груда железа с не менее громким плюхом ухнула в реку. Наступила относительная тишина. В воздухе росло напряжение. "Эт, блин, что было-то сейчас?" ошамлённо спросил в никуда Дима, и горец был с ним полностью согласен. Его сфера эмпатического восприятия начала высвечивать точки, и с каждой секундой их становилось больше, и пёрли они со всех сторон. Горец снова активировал сенсорик удара, пытаясь наложить показания двух источников друг на друга и выделить невидимую для эмпатии тварь. Получилось быстро, хоть и с трудом. Это тварь не одна. Их здесь три, по крайней мере, вижу троих, процодел горец. Ну и обычных заражённых до хрена. Медоет выдохнул. Три штуки. Что это за сводная стая такая? Стало немного страшно. Их зажимали со всех сторон. Снова, как в тот раз. Уже слышались и звуки, порождаемые десятками заражённых, которые рвались к людям со всех сторон. Скрежет металла кузовов сминаемых машин, удары железа по железу, далёкие взрыки. Из-за домов напротив, там, где предположительно находился один из олитников, разнёсся громкий, низкий, клокочущий рык, заставивший Диму поёжиться и передёрнуться плечами. Отец и сын переглянулись. Они мысленно сейчас решали, что делать. Было всего два варианта: первый — оставаться и сражаться; второй — в темпе пересечь реку. Лодки-то вон рядом со всем. Секунда, и оба сорвались на бег. До причала добрались быстро, спустились к воде и побросали рюкзаки в лодку, что выглядело поменьше. Вторая была совсем уж громоздкой. Со стороны домов снова послышался протяжный рик. А чуть в стороне раздался ещё один, немного другой тональности, но тоже внушительный. Медоед уже прыгнул в лодку, крюком срезал канат и начал доставать вёсла. Отец через секунду спрыгнул следом. Лодку качнуло. "Дай-ка мне", сказал отец, видя, что у медоеда возникли затруднения с петлями у ключа. Они поменялись местами. Горец ловко, словно вчера это делал, оттолкнулся от пристани веслом и вставил их в петли. От мощного первого гребка Дима чуть не вывалился из лодки, но удержался. Горец загребал мощно, силы ещё в нём на пятерых. Вёсла стонали под напором, как бы не сломались. О, потех это будет. На берегу, в метрах в 300 со стороны леса, показались первые заражённые, несколько десятков. Дима рассмотрел топтунов Он и пара кусачей, остальные мелочь вроде бегунов. С другой стороны, но чуть ближе, метрах в двухстах у ограды набережной тоже показались твари, и их Дима уже ощущал. Нескольких толпа выдавила в воду, и те нелепо барахтаясь быстро утонули. Горцу и Диме удалось отойти уже метров на тридцать, когда стая зараженных сомкнулась с двух сторон на набережной. Парочка вылезла и на причал. А Рубер, полесший третьим, сбросил их небрежным движением лапы. Многоголосное урчание и рык слышались отчётливо, и выглядело это довольно жутко. Периодически какая-нибудь тварь падала в воду, проломив туши ограждения. Ушли, что ли? выдохнул Дима. Не знаю, сын. раздельно в унисон с грибками ответил горец. Возможно, достигли центра реки. Дима уже нашёл взглядом подъём на набережную на противоположном берегу, и отец старался править в ту сторону, периодически оглядываясь, чтобы не сносило дальше. Тварей на оставленном берегу собралось уже больше двух сотен, если на вскидку. Нескольких медоед погасил сдвигом, и их в ту же секунду начали рвать на куски. Отец же сказал не тратить зазря силы, и Дима перестал Ещё через минуту лодка заскребла носом о бетонные блоки подпорной стены набережной. Промахнулись метров на 10. Егорец вдоль стенки сейчас правил лодку к причалу. Ещё с минуту понадобилось, чтобы путники выбрались на короткую пристань. Оглянулись. В метров 300 пространства напротив, на другом берегу, было заполнено заражёнными. Сколько же эти сраные литники твари нагнали? И самое главное, как так совпало, что они появились именно сейчас или не совпало? Сын горец указал на толпу поражённых. Среди них началась какая-то суета. 3, 5. Это что за хрень ещё? Дима, не понимающе взглянул на отца, затем снова на тот берег. Поражённые точно напротив людей начали спешно расступаться. Несколько из них снова упали в воду, смешно взмахнув лапами. О на освободившееся место вышли почти одновременно пять монстров. У Димы на загривке зашевелились волосы. Пять, пять элитников сразу в одном месте. С такого расстояния разглядеть детали сложно, но твари внушали. Две по центру особенно. Они были несколько крупнее собратьев. При этом выглядели все пятеро довольно гармонично развитыми. Не было той гипертрофированности в развитии. Эти двое крупных выглядели бодибилдерами-тяжеловесами, увеличенными раз эдак в 5 из-за росшии плитами костяной брони. Шипы торчали из локтей, на плечевых пластинах они тоже имелись, но короче и массивнее. Рожи тварей выглядели ну очень страшно. Пасти с загнутыми внутрь и ровными зубами раскрыты, показывая весь арсенал. Другие три в целом не отставали ростом, разве что пониже и меньше раздуты в мускулатуре, хотя и так хватало. Две твари имели на предплечьях выдающиеся вперёд зубастые пилообразные рубила. Кисти вида изменились, оставив по пальцу с двух сторон этой костяной заострённой пилы. Монстры опирались ими в землю, воткнув острия в брусчатку набережной. Пятый монстр был ещё ниже остальных, и Дима с удивлением понял, что эта тварь получилась из животного. Если те четверо выглядели более антропоморфно, пусть и на задних лапах или ногах у троих из них появилось по дополнительному суставу, то этот заражённый стоял на земле как зверь. По спине тянулся гребень из шипов в три ряда. Морда такая, что самый страшный динозавр сразу бы умер от сердечного приступа. Сплошная пасть с десятками зубов. Глаз казалось и нет вообще, либо с такого расстояния не видно, прикрыты массивной лобовой пластиной. Тело мощное, покрыто костяными бляшками как чешуей и все с треугольными шипами. Роста в чудищечных не меньше двух с половиной метров. Это собачка, и до пяти это кочки. И то стояли они опираясь на передние лапы, а встанут прямо, так все семь будет. Правильно мы решили свалить похоже. Медленно произнес Горец. Точно, откуда ж они красавцы такие вылезли? Горец столько головой покачал отрицательно, не зная, что ответить сыну. Что-то его еще напрягло. Смотри-ка, воскликнул Дима. Эти пятеро элитников в свою очередь тоже расступились, и на свободное пространство вышло, вышел, нет, явно не человек. Людей ростом в три с половиной метра не бывает, и не квас тоже таких огромных нет. Но по виду именно что квас или элитник, полностью сохранившая человеческое строение тела. Чудище стояло прямо на задних лапах, совсем как человек, и даже пекло его забери верхние лапы в пояс упер, или все же руки. Дима вскинул автомат, на нем стоял прицел четырехкратник для такого расстояния как раз, и снова Медаиет уже в третий раз чуть не потерял у ног челюсть. Монстр оказался одет, одет в мат его доспехи. Ничем иным эти потёртые в царапинах и сколах железяки быть не могли. Да что же это за сюр такой? Сам же монстр выглядел совершенно обычно для элитника: зубастая в два ряда пасть, маленькие горящие разумом чёрные глазки. Но стоп, Димос снова перевёл прицел на морду твари, и её взгляд не то, что ожог, не то, что горел проблесками разума, нет. Этот монстр был разумен, вот прямо как сам Дима. И смотрела чудище именно на него и чётко понимала, на кого смотрит. Треснули выстрелы. Дима и не рассчитывал убить. У него вообще на самом деле палец просто дрогнул. Да и такими пульками и Руберота в упор не везде прострелить можно. Но случилось невероятное. В местах попаданий Вернее, в области головы, в которую все три пули летели, на некотором расстоянии воздух расцвел голубой с синими прожилками пленкой, словно на воду бензина капнули. Через секунду эти сполохи исчезли. Твари рядом даже не шалахнулись, как и их кто, хозяин, поводарь. Спустя секунду чудище сделала удивительную вещь. Дима никак не мог осознать разумность этого монстра. а но подняло руку, завело её за спину. Там торчало что-то, и вытащило огромное железное, иззубренное на острых гранях весло. Да это ж меч! Дима от удивления опустил автомат. Тем временем тварь подняла над головой эту лопасть, по ошибке зовущуюся мечом, и протяжно зарычала, заклокотала с какими-то жуткими сипящими нотками. И в этот же момент в голове Димы проявилась картинка: намотанные на когтистую лапу сизые ещё горячие кишки, выдранные из распоротого брюха и разможённый череп противника. Медоед мотнул головой, не веря, не принимая этого, но понимая, что ему пожелала сказать эта тварь. Монстр перестал колоситить и опустил свой чудовищный клинок с треугольным на одну сторону острьём и вытянул в сторону людей свободную лапу, явно указывая на них. Очередным удивлением стали действия пятёрки элитников. Они приосанились и мощно прыгнули, грациозно войдя в воду. "Сука", выдохнул не менее охреневший горец. "Пипец", сказал Дима. Наверх! зарал отец, исхватив недоеда за петлю рюкзака, потащил его. Сопротивляться Дима не стал и сам тут же припустил к лестнице. Оказавшись на набережной, они обернулись и с нарастающим страхом увидели пять пенящихся на поверхности воды следов, которые тянулись в сторону людей. Да ну на хрен, подумал Дима, отскакивая от ограждения и посмотрев недоумённо на отца. Тот тоже не пылал уверенностью. Мало, очень мало случаев с ним приключалось, когда он испытывал подобные ощущения. На том берегу что-то громко затрещало. Гореци не доед, перенесли взгляды туда. А там было на что посмотреть. Тот шестой, тот самый разумный элитник, окутался вдруг всполохами синего цвета, словно разрядами электрического тока или плазмы. заражённые вокруг в ужасе разбегались воля кукловодов их больше не держала с полохи трескучих разрядов почти скрыли фигуру чудища и в этот момент практически мгновенно длинная толстая молния перечеркнула неровной изломанной линией пространства между берегами реки и ударила метрах в 10 от людей рассыпая искры и осколки гранитных плиток набережной Медаиет, прикрыв руками лицо и на автомате выставив щит, упал. Горец просто пригнулся, и по его щиту стегануло мелкими камешками. Еще мгновение спустя в том месте, куда ударил разряд, материализовался тот монстр. Удивлению людей не было предела. Дима так и вообще в осадок выпал, даже сдвинуться не мог, во все глаза смотря на невесть как появившуюся на этом берегу тварь. Монстр и вправду оказался одет. Железные тронутые места, моржавчина и угловатые плиты тускло поблескивающие на гранях глубоких царапин, прикрывали широченную грудь и частично живот. На правом плече располагался состоящий из нескольких частей наплечник, соединенный с грудными плитами. Предплечья прикрывали такие же неаккуратные угловатые наручи. Пах ничего не прикрывало, но там и нечего прикрывать. Зараженные бесполые. На одном бедре все же имелась металлическая пластина, как и на голи не той же ноги. Сам монстр выглядел страшно и удивительно, как если элитников писать в фигуру человека. Прямо ходящий элитник, не квас, а именно элитник. Круглая морщинистая в шрамах голова делилась надвое, пастью с торчащими зубами. Чуть выше два носовых отверстия. И маленькие, глубоко посаженные глазки, пылающие яростью и выдающие в этом чудище разумное существо. Кожа на открытых участках серая с сизами прожилками, толстая и грубая, такую, наверное, не пробить обычным ножом. Множество шрамов указывали на очень непростую жизнь этого существа. И знаки, те самые, которые Дима видел на фотографиях Умятного Вернее, другие, но из того же алфавита. Угловатые, резкие, словно росчерки клинка. Они были вырезаны шрамами на коже и вытравлены или выцарапаны на броне. Располагались они вертикальными рядами по 5-6 штук. Имелись они и на лопасти образном мече. Лапа, держащая это орудие пятипалая, но мизинец странно расположен. Нет, это не мизинец, это такой же палец, как и большой, да и растёт симметрично. Когти небольшие, но несомненно бритвенно острые. Ноги это мощные мускулистые тумбы со сросшимися в два толстых отростка пальцами с кривыми и тоже острыми когтями. Из икр над пятками, чуть выдаваясь в стороны, имелась пошпори с когтем. Все эти наблюдения пронеслись в голове медоеда мгновенно, за доли секунды. Первым напал горец, влепив по чудищу ударом, и ничего Снова расплалось голубым всполохом его защитное поле, с виду как пузырь у Анжелики. Горит зарычал и спустил своего зверя. Дима тут же встрепенился. Какого хера? И тоже снял ошейник со своего хищника, полностью отпустив его. Мгновение концентрации и гулкий, словно молотом окол окал вдарили. Звук возвестил о применении дара. Сдвиг тоже не прошёл. Поле чудес еще расплылось обильным и густо голубым цветом. Сама утварь даже качнула. Осторожно! Но Горец не успел договорить. В этот момент ударил противник. Он резко взмахнул рукой, и в щит Димы врезалось что-то невообразимо тяжелое. В глазах тут же потемнело. Он ощутил, что ноги оторвались от земли, и он летит. Горец, тоже пнутый тварью и также принявший основной удар на щит, в полёте мигнул и оказался метрах в 7 дальше, уже на ногах. А вот Дима приземлился неудачно. Автомат больно врезался в рёбра, аж дыхание перехватило и в глазах потемнело. Его по инерции кувыркнуло ещё несколько раз, прилично ударяя о камень плит. Сука, как же больно. Горец начал осыпать монстра атакующими дарами. Лезвия, удары, пара секунд подготовки и молот, который в обычных условиях плющил элиту в кровавую лепёшку. Всё это разбивалось о щит монстра, но всё-таки это не проходило даром. Чудищу приходилось прилагать усилия, уделять основное внимание концентрации, чтобы эти двое меха-телах, оказавшихся поразительно сильными, Да ещё и воняющих священным зверем не сбили защитный кокон. Где же эти шавки, ведомые? Медаед зарычал от злости. Как так? Какой-то ублюдочный гибрид элита с квазом раскатывает их с отцом как детей. Да ни хрена. Дима сорвал рюкзак и отбросил автомат. Они бесполезные, только будут мешать. В руки прыгнули мечи, подхваченные даром. Сдвиг, сдвиг, сдвиг. А Цитц тоже не переставал бомбардировать тварь. Защитное поле уже не переставало сверкать голубыми всполохами, и, возможно, им удалось бы просадить этот щит, но вмешалась пятёрка элитников, наконец-то переплывших реку. И с этой секунды Горцу и Диме стало совсем несладко. Монстры набросились на них. Труднее всего пришлось Медоеду. Отец находился дальше от края набережной, и у него имелся телепорт. И если бы не взывившая истеричной сиреной чуйка, Диму бы размазала по набережной под тушей упавшего сверху танка одной из двух самых больших тварей. В последний момент Медаед успел в сумасшедшем на разрыв сухожилий прыжке уйти из-под многосоткилограммового чудища и успел еще в слепую махнуть мечами, явно попав куда-то, рев монстра, удар сотрясший землю. Треск ломаемой плитки тротуара, и тут же новая встреча. Дима еле успел упасть на землю, чтобы пропустить лапу другой твари над собой, и завертелось. Три монстра осадили его: один толстяк, псина и средний, как про себя их прозвал парень. Долго, правда, это не продлилось. Очередной тяжеловесный удар грохнул о щит, и Дима снова оказался в воздухе. Полетел удачно. Ну почти. Бог пробило резкой болью, и снова замедленно Медоет увидел проносящийся совсем рядом шип на конце хвоста псины. Задело таки обризина, но повезло, задело самым кончиком, иначе развалило бы надвое. В невероятном пируэте, извернувшись, Дима всё-таки приземлился на ноги, сразу уйдя в перекат. Троица уже развернулась и рванула на него, сдвиг Средний спотыкается и валится на землю. Псина ловко перепрыгивает и ловит кинетический удар, сбивший ей полёт, и отшвырнувший на несколько метров в сторону. С треском жил и сухожилий Дима ушёл от атаки танка, опустившего свои кулаки-молоты на то место, где мгновение назад был Дима. Контузия монстра немного повело, и Диме удалось подрубить одну лапу. Длинны меча не хватило, чтобы отсечь кисть монстра. Но и так пойдёт. Чудище заревело, отшатнулось и словило следом сдвиг. Не пробившей, правда, защиту, но и без этого щёлкнуло хорошо. Танк грохнулся на спину. Секунду спокойствия Дима использовал, чтобы затянуть рану на боку. Неприятно потянуло изнутри. Всё же не дело использовать для починки своих ран самого же себя. Он осмотрелся в поисках отца. На него насели остальные. танк средний и их хозяин машущий своей лопастью с такой скоростью словно она ничего не весит Дима влепил сдвигом по нему и еще один в среднего ощутил тут же что его защита посыпалась снова с полах поля старшего этого пробить все так и не удается но движение сбито и отец вываливается из этого клубка средний валится на землю несколькими частями А лапа с куском плеча, отдельно нога тоже. Этот уже не боец. Всё. Тут на Диму снова насели. Танк чуть не сбил, чуть не подмял под собой. Сдвиг. Получай, сука. Не пробил. Отскок, увернуться, проскочить между ног среднего, рубануть мечами. Рёв раненой твари бальзамом разливается на душу. Медоет наконец начал ловить ритм боя. Уход откласснувший совсем рядом по степса, ткнуть мечом, но тварь отскочила, попытавшись насадить медоеда на шип на хвосте. Тут просто движение в сторону, взмах и подрыг боли, часть хвоста с этим самым шипом отлетает в сторону, орошая всё вокруг горячими брызгами крови. Но и сдвигом в догонку. Монстр сбивает слаб. У горца бой складывался тоже в целом неплохо. Помогали телепорты. Без них его порвали бы уже. Но и остальные атакующие навыки выручали. Правда, защищенные твари оказались, ну, очень хорошо, особенно их вожак. Всё никак не удавалось пробить монстров, как и приблизиться на расстояние прямого контакта, чтобы нашинковать серпами. В какой-то момент помог сын, сбил движение главному и вдарил одному из чудищ. Стройный фронт нападения поломался, а ещё Горец почувствовал, что защита твари просела. Удар, ещё один. Наконец-то посыпался. Два лезвия, запущенные в силуэт, кончают монстра. С такими ранами не живут. Нога и верхняя лапа с частью торса отваливаются ровно отрезанными кусками, обливая всё вокруг литрами порящей тёмной крови. Главного смерть одного из подчинённых явно разозлила, и он усилил напор, но телепорт и разрыв дистанции с последующими ударами охладили его пыл. Бросил взгляд на сына. Три твари осадили его, и все три ранены, но легко. Средний по размеру чуть отстаёт, подрублены лапы, хоть и не критично. Нет, надо рвать дистанцию, надо выматывать их и бить по одному, как они нас сейчас. В лобовой стычке не сдюжим, слишком много их и слишком уж сильны с копом. Пришёл мысль образа татца от о необходимости смены тактики боя, и Дима был с ним полностью согласен. Играть от обороны в данном случае это путь к смерти. Монстры попросту вымотают, лишат сил и убьют их. Но как же плохо без телепорта. Выпрогнал бы сейчас из этой свалки и на дистанции бить с двигами, просаживая их поле. Так нет же. Стоп. А если пёс снова рванул в атаку? Рядом пронеслась когтистая лапа. Дима переместился так, чтобы монстр загородил своей тушей двух других. И Медоед решился. Сближение. Касание. Руку ажгло болью. Распорол ладонь о шипы на чешуйчатых бляшках брони. Активация дара. В глазах на секунду потемнело. Много сил понадобилось. Но и тварь теперь стала легче перышка. Что-то она поняла и попыталась извернуться, достать парня зубами. Но Дима отмахнулся мечом, растячал морду монстра и добавил пинка, который подбросил кровоточащую голову чудища. Два других элитника уже близко. Дима заработал клинками, превращая бог монстра в лоскуты с вываливающимися кишками. Добавил еще пинок. Передние лапы оторвались от земли. Для Димы монстр сейчас не тяжелее камешка на дороге. Кинетика. Сильный толчок запускает тварь в собратьев, тут же сбив с ног танка. Хороший удар получился. Он взмахивает своими лапищами затем в среднего. Звук глухого удара, треск проминаемых, ломающихся костей. Пёс завывает от боли. На него рухнул танк, добавив ран ещё и своими шипами. Всё, с собакой покончено. Кокон защиты слетел. Теперь это обычный кусок мяса. Несколько сдвигов погасили жизнь монстра. Но расслабляться рано. Дима с качками начал рвать дистанцию. Отец тоже мигнул в сторону ближе к сыну. Запыханный, глаза шальные, грудь ходуном, на каждом вдохе качая десятки литров воздуха, словно кузнечные меха. Дима и сам не лучше. Не дольше пары минут дерутся, а уже так вымотана, да и сил все меньше. Тварей надо кончать скорее. Все это ушло мысли образом. Отец пары вестаки внул. Хозяин находился в бешенстве. Вот уже три недели он со своими ведомыми в этом мире, о котором раньше передавались только легенды. Он не встречал столь мощного отпора. Даже местные измененные не доставляли столько проблем. А тут два каких-то мехкотелох, считавшихся всегда мясом, жиротвой, убили уже двоих. Дима и Горец услышали рык клокочущий, полный злобы, вожак в ярости, и тут же его шавки рванули на них. Дима начал отрабатывать сдвигами, уходя назад, а Горец сбивал бег монстров ударами и лезвиями. В этот момент свой ход сделал хозяин чудовищ. Он вновь окутался свечением и спустя мгновение своим ударным телепортом переместился прямо к Горцу и Медоеду, расшвыряв их кеглями в разные стороны. Щиты Медоеда выдержали, но досталось очень сильно. И от удара по самому щиту, который мгновенно сорвало, и от неконтролируемого полёта с множеством ковырков и встреч с поверхностью набережной, клинки улетели куда-то, в голове гудело. А Пелена перед глазами не спешила разойтись. Горцу повезло больше. Ударная волна от телепортового жака догнала его в момент прыжка, и он выпал из своего телепорта под ускорением, словно его пнули хорошенько. Несколько неприятных кувырков, но серпы из рук не выпустил. И тут он увидел страшную картину, которая на мгновение выключила сознание. Стоящий на четвереньках явно оглушенный сын. А рядом уже стоит вожак, опускающий свой монструозный меч на него. В глазах потемнело, ярость затопила горца. Что произошло, медоед так и не понял. Его снова рвануло в сторону. Он больно грянулся боком обо что-то. И в этот же момент где-то в стороне раздался настолько громкий треск, что казалось, само пространство раскололось. Найдя наконец в себе силы, Медает поднялся и сфокусировал взгляд. Сквозь пелену он увидел отца. Там где Дима находился само мгновение назад. И он принял на клинки меч этого монстра. Удар был настолько силён, что плита вокруг сломались концентрическими трещинами, и отец явно находился уже на грани, как только его не расплющило самим этим ударом. Злость, гнев, Боязнь за жизнь отца, за свою жизнь, нежелание умирать, пожелание смерти этому блюдским высерам всё это слилось в единый кулак. Дима вобрал всё и выдал. Вокруг него в радиусе метров 10 начало срывать плита тротуара. С треском порвался асфальт дороги. Подхватило даже несколько автомобилей. И всё это облако снарядами устремилось в твари, оставшихся элитников попросту смело. Средний встретил мордой помятый джип, из десятка острых поломанных плит впились в тело. Его снесло в реку. Танкам повезло больше, их просто сбило с ног, хотя тоже досталось прилично. А вот вожаку хоть бы хны. Прикрывшись мечом как ростовым щитом, он снова окутался коконом защиты. И все снаряды с треском искрежито отскочили. Но Горцу этого хватило, чтобы уйти. Он отпрыгнул на десяток метров телепортом ещё раз, но тут же упал. Да и Дима после такого кинетического выдоха чуть сам не выробился. Мало, этого оказалось мало. Как же убить этих тварей? Вожака снова окутало сияние. Сейчас он опять телепортируется. Но в кого? И переживёт ли один из нас этот удар? Диме стало по-настоящему страшно, как тогда, когда серый иной чуть их всех не убил. Затрещало молниями пространство вокруг хозяина. Через мгновение ублюдок прыгнет. Дима на остатках сил выставил щит, отец рванул к монстру. Что произошло в этот момент? Не медает, не горец, не успевающий сбить прыжок твари, не поняли. мелькнуло чёрным отблеском, врезавшись в налившиеся разрядами купол. Раздался раскат грома, вспышкой всех ослепило. Проигноть вожаку не удалось. Более того, он валялся на земле в нескольких метрах от места, где был до этого. А там, там лежал близнец. Откуда только появились эти двое юрких маленьких существ, но их появление словно влило ещё сил. Второй близнец тем временем в споре разбирал одного из станков. От монстра отлетали запчасти, тянущие за собой обильные косы крови. Тварь ревела от боли и страха. Медоет усилием воли и дара притянул в руки клинки, словно ощущая, где они, и теперь он знал, как надо поступить. Применив дар на себя, сделав тело невесомым, он рванул на поднимающегося вожака. Дорти явно был ранен. Плиты брони оплавились, на теле множество ожогов. Что же там произошло, что даже скребберу досталось? Горец тоже не терял времени. Превозмогая боль в теле, он снова собрался. Заметив рывок сына, невероятно быстрый, нарушающий законы физики, словно он сам себя запустил кинетикой, Горец тоже прыгнул к вожаку, ещё явно не пришедшему в себя. Вдвоём с сыном с тварью они покончили быстро. Хоть и далось это тяжело, на крохах оставшихся сил. Поначалу монстр ещё попытался снова выставить свой щит, но Дима уже оказался внутри сферы еще и ещё и горит с молотом добавил. В общем, несколько секунд спустя чудище изрубили на кровавые куски. Близнец к этому времени уже принялся за второго танка. Остался только вылезший из реки побитый средний. На него горецы Дима накинулись вдвоём и быстро прикончили, рухнув тут же от усталости в надорванных телах. Повреждённость оболочка. Болезненна вторк со скрипучий голос близнеца. Нужность, помощность, мы бессильность. Медоет усилием воли, нехотя поднялся на ноги и осмотрелся. Да, устроили же они побоище. Расколотые и торчащие торосами от ударов и как тей твари плиты. Множество их осколков валяется вокруг. Две машины измяты настолько, что представляют теперь куски изжованного железа. Обильные потёки крови, а шмётки части тел убитых элитников. Взгляд остановился на близнеце, столбиком, как всегда стоящем на тёмном откопате пятне, в центре которого лежал без движения второй близнец. Пекло тебя забери, он же всем жизнь спас, а ты разлёгся здесь. Соберись, развалюха. Тело болело, он устал. Горец тоже скрехтением поднялся. Ему досталось как бы не побольше. Подошли к близнецам отсерсапаской и еле сдерживаемой неприязнью всё же сложно себя переубедить, когда всю жизнь убивало сих тварей. Дима мысленно спросил близнеца: "Перенос к переходность места положения". Из мыслеобраза иновым он медает понял, что при столкновении с тем чудищем в момент его телепортации близнец ранило, и теперь его надо как можно быстрее отнести на черноту. А где самый близкий мёртвый кластер? Дома. Значит, возвращение в гвардейский откладывается. Пап, надо отнести близнеца на Черноту, он ранен, а там восстановится. Вздя скепсис на лица, Ца добавил: Так кто он нам жизнь не спас? Да я что, против что ли сына? Устало ответил горец. Я просто слабо представляю, как мы его понесём. Плач палатку положим в лодку и на ту сторону, а там уже дотащим как-нибудь. Тварей бы еще раз потрошить их вожака особенно, произнес Горец. Сделаешь, пап, я пока нашего друга переложу. Горец кивнул и подошел к ближайшему трупу, вернее груди изрубленного кровоточащего до сих пор мяса. На ту сторону реки перебрались минут через сорок. Большую часть времени потратили на пересечение реки. Из тварей, как сказал отец, получилось немало: жемчук весь красный, из пса четыре, из средних пять и шесть, а вот танки отдалились восьмию шариками на рыло. В итоге тридцать одна жемчужина. Вожак удивил. Горец сначала вообще думал, что ничего не найдет. Но на затылке всё же обнаружился нарост, небольшой, в два кулака размером. И нашлась там, среди недовита алых макаронин янтаря, всего одна, тоже красная, совершенно обычная с виду жемчужина. Разве что держать в руках её даже не хотелось, отвращала она. Горец сначала думал выбросить её, но потом решил оставить. Покажет стопарю, может он что умное скажет, прояснит. Дима согласился. Жемчужина и вправду странная. По виду ничем не отличается. Те же чёрные елевидные прожилки, но не лежит в руке она от слова совсем. Словно ядовитое что-то держишь, болезненное. Близнец, несмотря на свой маленький размер, оказался на удивление тяжёлым. Когда переносили его в лодку, чуть не утопили беднягу, и чудом не перевернули су дёнышко. Ожидаемо промахнулись с причалом. Против течения идти сложно, ещё и в их изрядно побитом состоянии. Даже несмотря на моторчик и съеденную чёрную жемчужину, легче Диме пока не становилось. Отец тоже проглотил одно и тоже не полегчало. Научены уже опытом близнецы достали применив кинетику. Это окончательно опустошило Горца. Второй близнец всё время крутился рядом и постоянно о чём-то громко щёлкал, но больше не сказал ни слова на понятном Диме языке. И лишь часа через 4, время уже давно перевалило за обеденные 2 часа, вернулись обратно домой. И первым делом аккуратно положили близнеца на мёртвой земле. Тому сразу стало легче. Он начал двигать отростками, сложился в комок и застыл. Рядом тут же застыл столбиком и братец. Выживет, как он? спросил Дима. Необходимая временность, отрицание тревожность ты, проскрежетала несколько секунд спустя в голове парня. Ну и что? спросил горец. Выживет. Отец только кивнул. Ему очень тяжело давалось переосмысливание своего отношения к этим существам. и к этим двоим в частности. Но он всё же обрадовался, что близнец выживет. С другой стороны, будь наоборот, они помочь никак не смогли бы. Уйдя с Черноты, Дима с Горцом устало побросали не иначе как чудом уцелевшие рюкзаки. Оружие сложили рядом и уселись на крыльце. Вот тебе и вернулись в Гвардейский, устало выдохнул Медоед. Точно. Понять бы ещё, что это за твари и как их готовить, с усталым смешком ответил горец и глотнул из бутылки воды, вылив остатки на лицо и голову. Я вот. И в этот момент снова что-то неуловимо изменилось. Горец насторожился, но Дима понял первым, передав отцу успокаивающий мыслеобраз, и следом ещё один. Настороженность горца, однако, никуда не делась, а но и понятно. Нестор он появился рядом с близнецами, присел на корточки, положил руку на раненого Инова и Подсоков, хлопнул Олегонька, что-то сказал второму и поднялся, направившись к Диме Егорцу. Тут же подлетел и пластиковый стул, стоящий у стены рядом с крыльцом. Сойка не любила вот так на лестнице сидеть, потому и притащили ей. Была это правда, будто в прошлой жизни. Молчали. Негорец ни, ни Дима разговор начинать не спешили, подобравши словно ожидали удара. "Ну, и чего вы, сынки, надулись?" первым нарушил молчание старик. "Вовремя ты, Нестор, всегда появляешься". Горец постарался вложить в слова как можно меньше яда, но ясно как день, что он зол. Нестор снял шляпу, положил её на рюкзак, который снял перед тем, как усесться на стул. Пригладил ладонью бороду и сказал, словно не заметив подначки: Работа у меня такая. Да и вы справились хорошо. Дима кивнул на близнецов. Не так уж и хорошо, Нестор. Без их помощи мы бы не разговаривали сейчас. Старик по-доброму усмехнулся. Будет вам уроком. Поняли уже не боясь, как с этими выродками биться надо. Поняли? Да толку-то Снова сказал Дима, кто они такие вообще и откуда. Нестор вздохнул. Да в ней история, так что приготовьтесь, разговор предстоит долгий. Поведаю, что должно вам знать, и продублировал слова объемным мыслиобразом. Из него горецами дают почерпнули огромное количество информации об удивительных и страшных событиях, произошедших давным давно. Невероятно, но эти твари являлись внешниками. Нет, это никакие не будь инопланетяне. Отнюдь, они раньше были такими же людьми. Тысячу, может быть, немного больше лет назад, когда иммунных вулье было совсем еще немного, и прятались они от зараженных по землянкам в лесных чешубах стабов и использовали в качестве оружия остро заточенные железки, пришли они. Оружие их разило на расстоянии и грохотало страшным громом. Одеты они были в странные доспехи, закрывающие всё тело, и передвигались на железных повозках, какие ни стрелой, ни добрым копьём не пробить и не поразить. Целая армия их вышла из зеркального перехода и обустроила крепость вокруг. Нестор в те времена уже обладал достаточной силой, но в одиночку все равно не смог бы справиться с пришельцами в полон, уводящих всех найденных имунных, разоряющих, проваливающие окрестных бастиона деревни и городища, отправляющих хорошо вооруженные отряды в дальние разорительные походы. Конечно, от зараженных они и сами страдали, но их оружие куда лучше справлялось с упырями и демонами, чем мечи и копья имунных. Единственным преимуществом перед этими захватчиками являлись дары и данная споры здоровья и сила. Пришельцы же на деле оказались такими же людьми, но злыми и рассматривающими улей как свою колонию, как ресурсный придаток. Вот и решили сильные на организованном в спешке вече выгнать их. Собрали сильнейших богатырей и ведуний, пошли войной на пришлых. Выдавить погань удалось не сразу, и погибло множество хороших людей, и с ними знания о многом. Бился Нестор вместе с сестрой, тогда ещё не ушедшей к детям Стикса. Смогли тяжкой ценой отвести угрозу. Удалось направить на их крепость малую орду, а докончили дело, закинув в портал Скреббера. Как это удалось, Нестор уже не рассказал. Но картинка из мысли образа была четкой, словно вот сейчас это происходит. Черное существо размером с микроавтобус, все в каких-то коротких отростках, похожее на слизня, вытягивается в молниеносном рывке и исчезает в огромной арке портала. Сам же переход тухнет буквально через минуту. Оставшихся по эту сторону людей добили быстро, потеряв возможность вернуться, они потеряли и боевой дух. И вот сейчас они вернулись. Мало того, что нашли способ выжить, они изменились и снова пробили в улей проход. И портал этот находится здесь, в пекле. То ли промахнулись, то ли какая другая причина. Осознав мысли образ, горец и медоед довольно долго молчали, находясь под впечатлением. Первым заговорил отец Дима. То есть ты хочешь, чтобы мы вдвоём прикрыли им дорожку в улей? И как ты себе это представляешь? Почему ты сам, обладая силами куда большими, чем мы, снова не запихнёшь и нового им в портал и не заткнёшь эту дыру? Дима был полностью солидарен с отцом, и они оба посмотрели на старика, ожидая его ответа. Некоторое время он молчал, а затем сказал: Каждый в улье должен решать проблемы на своём уровне. Я не прошу вас решать мои проблемы, но и свои проблемы вы должны решить сами. Этим мы поможем друг другу, и вы не должны быть вдвоём, так вы не справитесь. Это касается всех имонных. Не вмешиваешься, как и тогда с Марфой, спросил отец. Дима ощутил, что он ходит по тонкому льду. Никаких эмоций на лице старика не проявилось, лишь в глазах на мгновение что-то вспыхнуло и погасло. Да, сынок, как и тогда. Многого вам знать пока не следует. Без нужды оно, только столку собьёт. Он перевёл взгляд на Диму, на лице которого читались вопросы. Это как с переходом по черноте. Сейчас тебе это знание только навредит. Много вопросов у тебя. Но это подождёт. Это не так важно сейчас. Снова взгляд на горца. Давить этих гадов надо пока те сил не набрались. Потом уже поздно будет, и начнут гореть штаб за штабом, и так до самой внешки. И не сдержать этот вал будет никакими силами. Им сейчас пленные не нужны, им ж ратва нужна. А как вышло, что они не люди? спросил Дима. Нестор усмехнулся, порылся во внутреннем кармане плаща и достал папиросу. Дима и Игорь переглянулись. Старик дунул в гильзу, зажал её с двух сторон и зажал зубами. Достал самые обычные спички и, чиркнув, прикурил от огонька. Дима на полном серьёзе думал, что прикурит Нестор как минимум от пальца. Видимо, старик прочёл мысли парня, весело ему подмигнул и заговорил. Скрэбер Он изменил их мир, запустив спору, а эволюция довершила дело. Больше я не скажу, не знаю. Слабо верится, сказал Горец. А мне не нужно, чтобы ты верил, Витя, произнес Нестор, и отец Димы вздрогнул, услышав свое старое имя. Делайте, что должно, и останетесь живы. Все останетесь. Это касается вообще всех имунных. Если всё так серьёзно, то почему ты всё же не вмешиваешься? снова спросил горец. Нестор склонил голову совсем как горец порой, а выпустил густое облако дыма, на секунду закрывшее его лицо. Что-то снова неуловимо изменилось, пришло. Устроит любой исход, без эмоций, словно робот проговорил старик. Секундная пауза. Что-то ушло. Но я все же предпочту, чтобы жили именно люди, закончил уже Нестор со своим немного загадочным выражением голоса и ясно выделив я. Да и как оно там говорится, гвозди не забивают ядерным зарядом. Это мимолетное изменение в Несторе напугало, не явно, но в желудке Дима поселился на несколько секунд лютый холод. Горец лишь хмыкнул. Ясно. А сколько времени у нас есть и где их? Я понял. Кластер, где они вышли, находится в пятистах километров отсюда на северо-западе. Там не пропустите. А времени? Он затянулся еще раз, выдохнул вонючее облако и оно быстро разошлось. Не затягивайте, сынки. Фокус старик все же показал. Ещё тлеющий окурок вдруг осыпался чёрной пылью, которая редким облачком осела на чернате. Горец молчал, что-то обдумывая, а Дима спросил: "Я хочу знать о другом. Эти твари разумные, не все?" Нестор опередил медоеда и ответил: "Встретишься с таким ещё раз, попробуй поговорить, иного я не могу посоветовать". Теперь и Дима хмыкнул. "Но «Ну да, поговорить шутник, блин, бородатый с другой стороны. А ведь тот илитник после выстрелов в него вполне ясно ответил мыслью образом, что сделает с ним, когда поймает. Ответ чёткий и ясный, переводя в слова, значит, тебе пипец. Ладно, протянул Дима. Про переход ещё спросить хотел. Рано тебе ещё туда одному соваться, умрёшь. И я думаю, орлик этот орешек тебе будет интереснее расколоть самому. А вот после поговорим уже намного более обстоятельно. А что за баланс? спросил горец, раз уж такие танцы пошли, и старик сподобился более-менее прямо отвечать. Нестор развёл губы в улыбке. Хороший вопрос и очень глубокий. Баланс это основа всего в этом мире. И мир обязательно ответит, если баланс будет нарушаться, в мелочах ли или глобально. А разве появление этих тварей не является нарушением баланса? Нестор снова улыбнулся заговорщицки так и посмотрел поочередно в глаза каждому. А вы есть тот самый ответ. В головах их осел коротенький, но ёмкий мысли образ. Я лишь предупредил вас чуть раньше. Всё-таки я. Он на пару секунд замолчал. Тоже человек, прозвучало это правда не очень-то и правдивое из его уст. И человек и мне по душе больше, хоть и есть среди них твари много хуже этих пришедших. Странно, но Нестор отделил человека от них троих. Мог же сказать: "Среди вас, например, Мысль эта, наверняка важная, родилась в голове парня столь же быстро, как и погасла, затмившись другой, более насущной. Дима и Игорь крепко призадумались. Нестор буквально одной фразой сделал бессмысленными дальнейшие вопросы. Всё чётко и лаконично. Пекло всё это забери. И ведь он прав. Если дать этим тварям закрепиться и организовать полноценное вторжение или переселение, то всему улью не сдобровать. Все заражённые из пекла под предводительством этих пришлых попросту сметут любое сопротивление. Это будет война на уничтожение, и Дима Ломонова гроша не поставит на имунных. Слишком разобщены, слишком погружены в свои проблемки, готовы удавить ближнего за лишний споран. Слишком до да много чего. Много проблем у людей, которые не позволяют стать одним единым фронтом, если, как говорит Нестор, затянуть. Поэтому и надо сейчас действовать, пока ещё можно обойтись сравнительно малыми силами. Где вот только эти сравнительно малые силы найти? Ещё вопросы. На самом деле их много, выдохнул горец. Только не так они сейчас важны. Когда я пойду, дела и меня не ждут. Бувайте, друзья, благославляю вас и удачи. Нестор со старческим кряхтением поднялся со стула, набросил шляпу на макушку, на плечи рюкзак с ружьём и вскинул руку в прощальном жесте. Встал на черноту и исчез. Некоторое время молчали, осмысляя. Конечно, можно забить на всё. Я не я, жопа не моя. забиться в какую-нибудь глушь и не отсвечивать. Но правильно ли это? Нет, неправильно. Ох, и не думал я, что нам когда-нибудь ещё и мир спасать придётся. Первым нарушил молчание Дима. Горец усмехнулся, посмотрел на сына с полуулыбкой и сказал: "Давай без пафоса, сын. Не ради мира во всём мире мы в это впрыгаемся". Не ради какого-то там Камелота или Мура в состронгах, не ради гипотетической и полумёртвой справедливости, как там в книгах разных пишут, и даже не ради добра, а только ради себя, близких друзей и родных. Вот он главный мотив. И только после этого можно говорить обостальном, о добре, демократии во всём мире. Эти слова горец передразнил Это мо подобное, закончил со вздохом. Дима, несмотря на шутливую форму сказанного, проникся, а ведь и правда, в подобных случаях о чём первые мысли? О родных, о себе, и только потом о всеобщем. Хорошо ли это? Правильно ли? Горец добавил, словно прочёл мысли Медоеда. Есть, конечно, и такие, кто ради всеобщего блага собой легко пожертвует. Но это святые. А мы с тобой не святые, сын. Наша маленькое благо, если мы его добьёмся, поможет на стать и всё общим, так сказать. И то, если получится, сдаётся мне, влезли мы в это ещё дермище с размаху обеими ногами. Это точно, пап. Несколько секунд молчания. Как же в тему мамин дар был бы. Да и вообще очень ее не хватает. Горло сдавило, и медоед с трудом проглотил этот ком. Отец тоже прикрыл глаза, по-своему переживая нахлынувшую тоску. Возмозжие, откатность, нужность, помощьность вы. Мы жертве для равновесность. Затрещала вдруг в голове медоеда, и когда он осознал пришедший следом мысли образ. Он попросту потерял не то, что дар речи. Всё его существо ухнуло куда-то в бездну, и одновременно с этим взлетело на крыльях надежды выше всех звёзд и самого неба. Резко наступившее охренение сына заметил и отец. Он прекрасно понял: случилось нечто такое, что сейчас важнее всех предстоящих войн и событий. Что случит Дима вдруг сорвался с места и остановился только рядом с близнецами, упав на колени. Здоровый скреббер, тот, который стоял столбиком, что-то непрерывно щёлкал в быстром темпе, а эмоции Димы выражали дичайшие степени напряжения. Горец нахмурился, встал с места, подошёл к краю черноты и хотел снова спросить, что случилось. Он начал уже беспокоиться. Какое-то неясное тревожное ощущение накатывало на него, но тут обернулся сын, и на лице его были слезы. Что за пап? Севшим голосом обратился Дима. Собираем все нужные вещи, рюкзаки, мечи, что там еще, и выходим на черноту. Сюда. В смысле? Зачем? Не понял горец, видя в глазах сына безумие, некую безграничную, пока ещё сдерживаемую радость, неверие и надежду одновременно. И снова в глазах сына начал разгораться тот самый, потухший после смерти сойки огонёк в глазах. Сойка горцо прошибло потом. Это что-то связанное с сойкой. А Дима уже перетащил их скромные пожитки на мёртвый кластер. Скребберы о чём-то перещёлкивались. Это слилось в единое сотрясание. Волнение, напряжение в воздухе не переставало нарастать. Горец уже физически это ощущал, но никак не мог понять, в чём дело. Поведение сына только сбило с толку, а этих и иных он и вовсе не понимал. Раненый близнец попытался приподняться, но второй зашипел. Первый раз Горец слышал от него такой звук и заколотил короткими отростками по телу собрата, заставив улечься. Снова трель щелчков и шипения. Спорят, что ли? От этой мысли Горцу даже стало немного смешно, но вот складывающаяся непонятная напряжённая ситуация к смеху никак не располагала. Снова раненый попытался изменить положение, и второй скреббер опять заколотил по нему. Ранв, впрочем, не оставлял, а потом и вовсе клюнул верхней более острой частью тела. Раненый иной сдался. и протяжно на одной ноте запещал. И столько в этом звуке было печали, сердце защемило так сильно, что невольно навернулись слёзы и у горца. Он не понимал и понимал одновременно, что-то сейчас должно произойти. Пищавший и ной снова что-то прощёлкал, и даже в этом щёлканье ощущалась безмерная печаль. Горец взглянул на сына. Слёзы текли по его лицу непрерывно, сами по себе Сдерживать такие бесполезно. Второй близнец юркнул с черноты на траву. Снова позади раздался писк, словно его собрат и сам плакал. Иной остановился и будто обернулся. Горец ощутил на себе взгляд, пристальный такой, каким обычно запоминают, уходя надолго. Так что же это? Медоет уронил на землю рюкзак с мечами, быстро приблизился к иному, сел рядом, выставив ладонь перед собой. Ты уверен? Иной снова защёлкнул и пискнул что-то. Отрицание, волнительность, встречание с ты, пожесть. Быть ей счастливость вы. Спасибо тебе за всё, спасибо, сдавленно прохрипел Дима. Слёзы снова потекли по лицу. Ему было жаль расставаться. Тяжело терять друга? Нет, что-то другое. Тяжело рвать ту странную связь, которая возникла между совершенно разными существами, стоящими на абсолютно разных ступенях бытия, не развития даже. Ту связь, которую Дима совсем не понимал, но которая занимала некое место в его душе. Иной, тот самый, не распосавший его, уходил, с собой жертвовал Близнец снова пискнул, качнулся в сторону Димы и выставил острый отросток напротив ладони парня. Легонько коснулся, конечно же, поранив. Руку не доеда как и тогда, в тот самый первый раз проморозило, но выше локтя это ощущение не пошло. Что-то очень объёмное осело в подсознании. Убрав отросток скребер спустя пару секунд, ткнулся верхней частью тела в лоб Диме. оставив гранью сегмента небольшую сечку над бровью, но боли парень сейчас совершенно не ощущал. Абсолютно человеческий жест. Иной правды исполнил его по-своему. Прощание. Иди, пора. Чётко и впервые мягко, по-человечески прозвучал голос Анова в голове Димы. Скреббер застрекотал громко и не спеша начал перемещаться к дому. расставляя во все стороны отростки, раскрыл пластины брони, став чуть ли не в два раза шире, обнажив что-то белесые под ними. Дима тут же ощутил приближение чего-то такого, что не оставит его в живых, если он не сойдёт на черноту, и поспешил это сделать. Иной тем временем взобрался на крыльцо, с треском проломил дверь и скрылся в доме. Горец охреневал, ничего не понимая. Он беспокоился за сына. Его эмоции сейчас зашкаливали. Что-то произошло. И буквально через десяток секунд кисляк. Откуда? Ашеломлённо расширив глаза от удивления, спросил у воздуха горец. А пространство впереди, буквально в 3 м от них, очень быстро наливалось кисляком. Слишком быстро. Не бывает так. Что-то неправильное в этом было. И вот уже в этом молочном мари ве скрыла дом. Отец Дима поднял взгляд. Белесый туман поднимался все выше и выше, протыкая иглой густо синее небо начавшегося сумерек. Треснула молния внутри столба кислорода. Без звука, конечно. Мозг сам добавил этот раскат. Еще один сполах. Снова. И вот молнии бьют уже без перерыва. Перезагрузка. Но ведь рано. Или её это тенью вызвал, подумал горец. Зачем? Зачем он лишил себя жизни? Молнии сверкали ещё с минуту, и вдруг разом всё утихло. Туман начал быстро рассеиваться, и горец ощутил, оба сердца дали сбой. Раз, два. Ду-ду. Дух в лёгких застрял, воздух ни вдохнуть, ни выдохнуть. Ноги подкосились, и он без силы рухнул на колени. Нет, этого просто не могло быть, но он чувствовал, горец ощущал, и он понял, что сделал иной. И слезы бешеной, безудержной радости и осознание случившегося чуда сами собой прочертили дорожки от его черных глаз. Спасибо. Туманс ошёл поразительно быстро, открывся тот же дом. Разве что стул, который перемещал Нестор, снова стоял у стены рядом с крыльцом. Входная дверь снова была целой. Горец всё так и не мог вдохнуть, парализованный от невероятности произошедшего, просто смотрел, не веря ещё. И вдруг дверь открылась. На крыльцо вышла она, его сойка и его мама. Сердцу Димы казалось, сейчас проломит грудную клетку, а лицо растягивалось в глупой улыбке бесконечно радостного дебила. Девушка между тем держав в одной руке пистолет, настороженно осмотрелась и расширила глаза от удивления, увидев Горца и Диму. "Сойка", завороженно прошептал Горец, отмирев наконец. "Дима, мы ведь живые, не сдохли там в пастях этих уродОВ?" Нет, пап, мы живые, все трое. Радостнее вы! Треснуло в голове Димы. Он обернулся к вновь свернувшемуся в клубок близницу, отправив в ответ мысли образ: "Сынок, Горец, как вы здесь?" Раздался голос девушки, такой знакомый и такой нужный. От её мужчин исходила настолько мощная волна радости и любви, что даже она, не будучи эмпатом, ощутила это. И Сойка вдруг поняла, смотря на плачущего любимого мужчину, на сына, лицо которого почему-то очень изменилось, словно он повзрослел не на один год, осознала, что-то очень круто изменилось. Изменилось настолько сильно, что вся жизнь в какой-то выповший непонятным образом из неё сознание момент разделилось на до и после и пошла совсем по другим рельсам. Но как? Вот же она проснулась по утру, но сейчас вечер. И где В это же время за тысячи километров от дома, посреди лесной дороги, напротив закрытых тёмно-зелёных металлических ворот с красными звёздами по центру и тронутых на грани ржавчиной, замер вдруг старик в шляпе Стенценне. Подняв голову, он взглянул куда-то вверх, улыбнулся. Я же говорил тебе. Пауза, словно он ждал ответа. Обстоятельства изменились, согласен. Посмотрев на ворота, старик чуть двинул рукой, и ворота со скрипом начали раскрываться. А за ними, метрах в 10 дальше, на старика поднял мёртвый взгляд полусгнивший с наполовину объеденным лицом зомби. Раскрыв пасть в беззвучном хрипе, мертвец вытянул вперёд одну руку и неуклюже заковылял к старику. "И тебе привет, Василий", усмехнулся Нестор. А голова не мертвого вдруг лопнула, обрызгав мелкими ошметками гнилых мозгов, густыми каплями черной крови и осколками черепа все на пару метров вокруг. Приграничье, стаб гвардейский, полтора месяца спустя от возвращения Сойки. Вот уже месяц, а на каждый день приходила на внешнюю стену и ждала по несколько часов в кряду. Бойцы охраны уже привыкли к присутствию Анжелики. Помещение над воротами наконец вычистили до блеска, притащили нормальные столы и стулья. Всегда имелись печенье и конфеты к чаю или кофе. Да, всякие интересные журналы пришлось убрать, но в них и надобность отпала, когда глаз радует присутствие приятной девушки. Пусть даже на неё и смотреть только можно. Конечно, поначалу ее компания напрягала, но узнав историю, бойцы прониклись. Медоеда и Горц знали все. Во всяком случае, сторожило гвардейского. По ползновению в ее сторону не позволяли. Хотя молодые и пытались флиртовать, но абсолютно безуспешно. И быстро поняли, что им ничего не светит. Да и старички им кулаки показывали за спиной Анжелики. А с девушкой было интересно. Она казалась отнюдь не глупой, за словом в карман не лезла, и знала множество интересных вещей, и рассказывала много историй из своих путешествий по Улью. С момента, как ушёл Медоет, она чётко осознала, насколько ей его не хватает, и ждала. Что ещё оставалось? С Ведой и Вжикой Анжелика подружилась. Они оказались очень разными. Веда рассудительная и спокойная, Вжика сбалмаш на иногда и веселая почти постоянно. Обожала все, что громко и далеко стреляет. И Анжелика тоже стала посещать занятия по боевой подготовке отряда, подтягивая свои навыки, видя в этом не только полезное времяпрепровождение, но и острую необходимость. Вообще бойцы на базе оказались все отличные. Мятный недаром свой хлеб ел, принимал только лучших из лучших. и не только по критерию боевого опыта. Отряд был сплачён в единый монолит. Это была настоящая большая семья. За всё время нахождения в штабе Анжелика очень многое узнала и поражалась событиям, происходившим в прошлом, особенно с появлением Горца, отца Димы. Её саму приняли очень тепло, и это несмотря на принадлежность к институту. С коллегами, которые приехали недели через 3, Девушка контактировать не захотела. Кроме Бармалея, старшего научного сотрудника в группе, она все равно никого не знала. Но а общаться с самим Бармалеем ей не хотелось от слова совсем. На территорию поселения им вход был запрещен, так что они не пересекались. Только у Хрома, старшего в группе силового обеспечения, имелся пропуск. Но знакомы они не были, так что и с этой стороны все было нормально. Так и проходили дни. Занятия под началом Мятного элевента, ставшие для Анжелики вскоре регулярными. Разговоры со Стопарём, под его присмотром она училась пользоваться своим даром на более высоком уровне и ждала пополнения. Неделю через 2 после ухода Медоеда она приняла также под присмотром знахаря ещё одну красную из тех, что вытащили из того странного элитника. Также от стопаря она многое узнала из того, о чём не имели понятия даже в институте. Но всё это было неважно без медоеда, потому он жиликой выходила на пост охраны западных ворот день ото дня и просто ждала, как осол своего грэя. С этим помог нюхач. Багор, дороший до старшего караула, сначала кочевряжился, мол, на хрена на посту баба, только отвлекать будет. Но спустя несколько дней понял, что она сама бдит получше остальных, и оценил всю полезность. В один из одинаковых дней, кажется, это был четверг, Анжелика, как и всегда в это время находилась на посту охраны и всматривалась в полосу леса, откуда выходила дорога. Граб и Урюк сегодня они на смене, пили чай, о чём-то негромко болтая. Вообще-то с их стороны это было нарушением. Один из бойцов всегда должен оставаться на наблюдении, но Анжелика с этим справлялась как бы не лучше караульных. Показалось или какое-то движение? Сердце прыгнуло в груди. Неужели? Она приникла к биноклю и навела резкость. Граб, кряжестый мужик, балагуры-шутник, хотя по виду и не скажешь. Заметил её движение и спросил: "Что там, Энже? Секунду". А, пушка леса. Вот и дорога. Да нет, пусто. Хотя стоп. Прямо по центру дороги из леса вынесся лотырейщик. Он широко загребал лапами, явно убегая от кого-то. Через секунду он дёрнулся и грохнулся мордой прямо в асфальт. Ее тормоза. Анжелика, с бешено колотящимся от предчувствия сердцем, перевела взгляд снова на опушку, и через несколько секунд показались три фигуры людей. Двое мужчин и девушка. Анжелика закусила губу, всматриваясь в лица. Мужчина, что был выше остальных, казался смутно знакомым. Девушка к слову тоже. Ну, конечно, пронзила мысль. Ты же смотришь на них каждый день. Горец и сойка. Сойка, но она же ведь мертва. И третий медоед, живой. Они все живы. Идут. Они идут. Выдохнула Анжелика и с шальным взглядом посмотрела на бойцов. "Чего? Кто идут?" удивился Урюк. Через минуту уже дверь в воротах открылась, и оттуда вышли пять бойцов и девушка. Она рвалась туда, к идущим путникам, но стояла как и бойцы, ждала. Троица людей преодолела расстояние от леса до бетонных блоков за пару минут. Да, они Медоед гонец сойка. Просто невероятно. Медоед уже активно переговаривался с девушкой, вываливая на неё мысли и образы один за другим, но она не разбирала, а она просто радовалась его возвращению. Когда до путников осталось метров 20, Анжелика не выдержала и бросилась к ним, к Медоеду. А он с широкой улыбкой на лице вышел на несколько шагов вперед и встретил ее крепкими объятиями и жарким поцелуем. Бойцы охраны позади одобрительно загалдели: "Ну, наконец-то!" Прохрипела она буквально задыхаясь от радости и вновь покрывая его лицо поцелуями. "Пекло, как же тебя не хватало, как же я соскучилась, Дима, познакомишь нас?" Раздалось чуть позади парня приятным женским голосом. Оба смутились. Дима чуть отстранился и посмотрел на родителей, потом на Анжелику и произнёс: "Мам, пап, это Анжелика, и мы любим друг друга. Анжелика, это мои родители. Горец и Сойка".